Глава 6. Матрёшка-королева. Выход в свет или как королева открывает в тебе состояние благородного достоинства. Когда пятая матрёшка максимально раскрывается в своей способности переводить духовное в материальное, ты попадаешь в следующий переход. К счастью, он не такой сложный, как предыдущий, который мы с тобой проходили от Амазонки к Берегини но тоже требует высокой дисциплины, осознанности и полного раскрытия всех пяти центров. Уже в процессе этого перехода женщина достигает состояния полного выхода за пределы эго и даже тела. И слияние уже не просто с миром, а единение с источником входит в состояние бескрайнего, сотворящего с высшим сознанием. Его называют сатори. Но в период перехода Это состояние длится недолго и на какое-то время как будто полностью лишает способности мыслить и действовать. Женщине еще предстоит научиться в шестом центре быть в мире сем, но не от мира сего. Королева — плодоносящая крона твоей вертикали развития. Это матрешка зрелости, целостности, благородства и достоинства. Главная задача этого центра — приобретение тобой этих качеств, и умение приводить к ним других. Наставничество. Берегиня помогла тебе открыть мудрость сердца и его способность к безусловной любви. Вдохновительница научила тебя чувствовать ткань жизни на кончиках твоих пальцев, звучать собственным голосом, вдохновлять и вдохновляться потоком живого творчества. Но все это происходило в некоторой изоляции от мира. Как бутон который набухает под защитными покровами и ждет своего часа, чтобы расцвести. Ты осознаешь силу своего сердца, слышишь голос своей души, но еще, возможно, не готова подарить красоту и аромат всему миру. Все еще отталкиваешься от своего желания, хотя и реализуемого ради блага других живых существ. Королевы же выводят тебя в свет, во всем блеске твоего достоинства и благородства во всем твоем великолепии. С ней ты обретаешь способность быть старшей, наставницей для многих людей, а не только целительницей и вдохновительницей для узкого круга. Ты учишься вести диалог со всем миром и помогать другим осуществлять их заветные желания. Королева тесно связана с амазонкой. Она опирается на умение последней ясно видеть происходящее и людей, сосредотачиваться на задаче, действовать, но при этом оперегать свои границы. Только теперь ты обретаешь способность решать задачи и осуществлять проекты глобальных масштабов, которые могут повлиять на жизнь многих людей или даже изменить историю. При этом твои желания исполняются автоматически, поскольку королева умеет управлять обоими потоками энергии, и обстоятельства складываются таким образом, чтобы ты ни в чем не нуждалась и могла осуществить свою миссию. Поэтому у женщины с развитой королевой всегда есть масса сил и времени помогать другим в их реализации из состояния изобилия. Ей не приходится чем-то жертвовать и играть в спасителя. Все происходит очень естественно. Физическая проекция королевы это область между бровями или, как принято называть эту зону, область третьего глаза. Цвет этого центра глубокий синий, индиго. Материальные стихии закончились на пятой матрёшке, а шестая уже связана со всем космосом и хорошо чувствует его законы и единство с ним. А значит, ей становятся доступными качества, лежащие за пределами материальной, животной и даже человеческой природы. У неё открываются способности духа, как части непроявленного мира. Чувствовать будущее и видеть прошлое посредством полного доступа к хранящейся в ноосфере или же в поле конкретного человека информации, четко видеть потребности, а главное видеть максимальный потенциал человека, которого привела к королеве жизнь. При этом она сама никогда не навязывает свои услуги. Ее силы сердца настолько очевидны и притягательны, что люди сами находят ее и обращаются к королеве за наставлением, советом или просится к ней в ученики. Чаще всего шестой центр начинает раскрываться уже ближе к пятому десятку, когда женщина хорошо усвоила уроки четвертой и пятой матрешек. Потоковое состояние само по себе требует времени, чтобы, во-первых, поверить, что такая жизнь гораздо богаче и интереснее, чем то, что предлагают ограничения эго. А во-вторых, научиться не отлетать в блаженство, оставаться твердо стоящей на ногах Действовать. Королева — последний шажок к вызывающей дождь. Она завершает процесс созревания твоего сердца. Королевская сила. Благородство, достоинство и мудрость — вот сила, которую тебе открывает королева. Она учит тебя положению старшей, наставницы и учителя, а также закону, подобное притягивает подобное. В процессе раскрытия шестой матрешки верхний поток запускается на полную мощность, открывая доступ ко многим способностям, не подвластным другим матрешкам, и усиливая уже открывшиеся. Ранее я перечислила некоторые из них, и это мудро — не предоставлять такие возможности женщине сразу. Королевы чаще всего уже способны обуздать остатки деструктивного эго, чего не скажешь о предыдущих центрах. Телепатия, чтение мыслей, предвидение требуют очень строгой дисциплины ума и эмоций, иначе само видение будет нечетким, с помехами. Важно обладать стойкостью и мудростью, чтобы выдержать такие способности и научиться ими управлять. Я уж не говорю о последствиях, если эго начнет использовать ситхи в корыстных целях. Поэтому доступ к полному и бесконечному потоку энергии из непроявленного мира Королева получают только после того, как сдастся на волю высших сил, соглашаясь творить вместе с ними. Это не значит, что теперь женщина становится марионеткой в руках Бога. Наоборот, эта капитуляция означает открытие в себе силы высшего порядка, когда поток ощущается не просто как благодатный, творческий и вдохновляющий свет, а как то, что я и есть этот поток, действующий через форму. Абсолютное прекращение сопротивления состоит в том, чтобы вспомнить свою истинную природу и прийти в полное согласие с ней. Почему не получается принять это сразу? Ведь так здорово наконец-то осознать, кто ты на самом деле и зачем ты на Земле. А нет, эго такое положение дел не устраивает. Ведь это означает, что бесповоротно подтверждается его исключительно инструментальное назначение. Эго очень боится распада и отвержения, вдруг в нем совсем не будет нужды. К концу созревания сердца женщина абсолютно перестает ассоциировать себя с ограниченным умом, а свою личность воспринимает как материальную одежду, в которой она действует и существует в этом мире. Она вспоминает свое благородное, божественное происхождение и больше уже не соглашается на благо, предлагаемое эго и социумом. Ее цель выполнить свое предназначение и помогать это делать другим. Так королевы обретают мудрость и состояние благородного достоинства. Как показывает практика, настоящие королевы не афишируют свои возможности. Зачастую даже самые близкие не всегда знают, на что на самом деле способна их жена, мама, сестра или бабушка. Для окружающих это просто мудрая и неимоверно притягательная женщина. Который хочется доверить свои самые сокровенные мысли, тайны и чаяния. Она — та, к кому обратишься за советом в трудной ситуации. И если в предназначении женщины не значится быть общеизвестной пифией, то она и не раскроет все информации о своих способностях. Как королева учит тебя быть старшей. Только после освоения шестого центра Женщина может стать настоящей наставницей, лидером проекта, старейшиной рода или царицей государства. В некоторых африканских племенах есть очень интересный обычай. Женщина выходит замуж и заводит специальное платье. Когда она сталкивается с серьезной проблемой, такой как болезнь или смерть близких, или переживает знаковые события, рождение детей, уход их во взрослую жизнь, что-то подобное. Она надевает это ритуальное платье и делает на нем разрез, соответствующий силе душевных переживаний. Когда же ей удается справиться с задачей или пережить эту тяжелую ситуацию, она аккуратно зашивает его и убирает платье до нового испытания. И когда женщина, старейшина народа или племени, уходит в мир иной, проводит выбор новый среди самых взрослых, исходя из количества штопок на их ритуальных платьях. Та, что заштопала больше разрывов, и становится старейшиной. Мудро, не правда ли? Традиция выбирать помимо вождя или старейшины женщину-старейшину или жрицу в древности была практически у всех народов. Да и на Руси эта традиция продержалась до самой революции. У каждого уважающего себя рода была своя мудрая бабушка. Женщина, глава рода, наделялась большими полномочиями. Она хранила информацию обо всех членах семьи, их друзьях и даже слугах, если таковые имелись. Она следила, чтобы между родственниками был мир и лад, организовывала семейные сборы по большим праздникам. Удивительно, как в своих мемуарах вторая дочь Павла Михайловича Третьякова, Александра Боткина, даже спустя 50 лет с потрясающей точностью описывала внешность, характер, образование и жизненный путь, не только своих ближайших родных, но и дальних родственников, друзей, работников отца и даже слуг. И это не ее индивидуальная особенность. Так должны были уметь делать все хозяйки родовитых домов, чтобы сохранять и поддерживать родственные и дружественные связи, грамотно рассаживать гостей за огромным столом во время праздников и избегать пересечения социальных противников а также, чтобы вовремя приходить на помощь или предотвращать неприятные ситуации в жизни подопечных. На первый взгляд, это способность хранительницы. Отчасти так, но в масштабе рода, клана или целого государства такие связи способны поддерживать только королева. Настоящая старейшина или глава проекта, корпорации, заботится о раскрытии потенциала каждого из своих подопечных. При этом ей не обязательно быть верховной правительницей, Но без таких женщин в любом процессе гармоничное развитие его участников едва ли возможно. Как королева властвует над сердцами и воодушевляет на подвиге? Давай разберемся, как королева получает власть. Обычно этим правом ее наделяют сами окружающие. В отличие от амазонки, она к власти не стремится и воспринимает ее скорее как почетную обязанность, а вовсе не как инструмент для реализации собственных амбиций и целей. Королева прежде всего хорошо властвует над самой собой, своим потоком, эмоциями, мыслями, чувствами и действиями. И ей этого достаточно. Слова и мысли королевы обладают весомой силой. Чувствуется, что за спиной этой женщины стоит вся мощь рода, клана, корпорации, сообщества или государства. В ее руках находятся все нити управления этим богатством. Ее сила сердца такова, что только назвав человека по имени, она может уже вернуть ему веру в себя. Меня поразил рассказ одной итальянской проповедницы, которая по характеру и масштабу своей деятельности явно соответствовала уровню королевы. В Италии принято не просто читать духовные проповеди, а устраивать из этого целый праздник. Еще одна итальянская традиция — называть людей не по именам, а использовать клички. И вот проповедница рассказала, что жил в их районе человек по кличке Спасатура, что означало «мусор». Он бомжевал, и никто с ним не общался. Но проповедница, каждый раз проходя мимо него, просто здоровалась и искренне ему улыбалась. При этом в сердце она относилась к нему уважительно. Спасатура стал приходить на проповеди, но всегда скромно стоял в тени за деревьями и не участвовал в празднике. Однажды он неожиданно вынырнул из-за спины проповедницы и сказал, «У меня к вам только одна просьба. Меня зовут Эммануэль», что на самом деле означает «С нами Бог». Вот так сказал и исчез. Но эти его слова говорили о многом. С тех пор проповедница каждый раз, когда здоровалась с ним, называла мужчину по имени, что позволило ему вернуться к нормальной жизни. Такова сила королевы. Это же сила позволяла царицам и женам вождей вдохновлять своих супругов, братьев, сыновей и отцов на великие дела. И мужчины хорошо знают, что в женщинах заложена эта способность, поэтому многие из них, у кого нет такой матери, ищут себе соответствующую жену или партнеров проекты, чтобы вдохновляться и вершить более масштабные дела. Люди видят в королеве настоящего лидера, способного позаботиться о тех, кто за ней идет, и сами приглашают ее на ответственные позиции. Но она не хватается на радостях за предоставленную возможность. Сначала хорошо взвесит свои силы и способности, сверит ценности и приоритеты обратившихся к ней людей со своими, прислушается к потоку, нужно ли принимать предложение, а потом уже даст ответ. Поэтому получить в управленческий аппарат такую женщину – великая удача и показатель уровня организации. Королева не будет работать с нечестными поверхностными людьми и в проектах, у которых нет высших целей, потому что она знает силу закона, подобное к подобному. Если приоритеты и ценности людей, предлагающих ей ответственность, сильно отличаются от ее собственных, королева ясно видит, что ничего хорошего не получится. Либо ей попытаются воспользоваться, либо просто очень скоро она окажется в конфликтной ситуации, требующей компромиссов в самом главном и принципиальном для нее. А это недопустимо. Также королева четко знает, что в ее жизни нет случайных людей. Если человек пришел к ней как ученик, то ее предназначение — помочь ему развить и раскрыть какие-то способности и таланты, какие-то качества, которые она уже смогла развить в себе а также передать свое видение мира, навыки управления собой, способ мышления и общения с людьми. Сейчас ты можешь ясно видеть, что в королеве слаженно работают все нижние и верхние матрешки: и хранительница, и амазонка, и вдохновительница. Очень показательный пример матери Терезы. Сейчас на нее льют много информационной грязи, но в том-то и проявляется сила королевы, что даже после ее ухода ученики продолжают оберегать память о достойном жизненном пути и благородстве своей королевы, и продолжают ее дело, заботясь о том, чтобы имя наставницы сохранилось в веках. Не все знают, что Мать Тереза основала Орден Милосердия, в котором воспитывала монахинь, и целый город мира возлег возле города Асансоу в 200 километрах от Калькутты для людей с проказой отстояв их право на жизнь, достоинство и любовь. Она делала много невероятных по силе духа вещей. Самое удивительное, что она не просто сама помогала тысячам людей, но и воспитала не меньше волонтеров, медиков и монахинь, открывая в них способность к безусловной любви и бескорыстному служению людям. Однажды мне попались воспоминания одного из последователей матери Терезы. Он рассказывал, как еще в старших классах вместе со школьным другом услышал об Ортине милосердия от прибывшей в их город монахини. И им очень захотелось познакомиться с матерью Терезой. Монахиня, после долгих уговоров, дала им телефон Ортина. Каково же было удивление мальчишек, когда трубку сняла сама мать Тереза. На робкую просьбу приехать познакомиться она ответила, «Зачем просто так знакомиться и терять время? Приезжайте!» И попробуйте себя в роли волонтеров». Вся потрясающая сила этого момента в том, что ребята не знали, что едут в город прокаженных, и планировали просто погостить в монастыре недельки-две. Однако, прибыв на место, они не только не испугались, а остались работать на все время летних каникул. Сила сердца матери Терезы так вдохновила их, что они проникли с ее милосердием к людям, работали у нее все лето, и по окончанию школы присоединились к проекту. Каждый, кто хоть немного общается с юношами-подростками, точно сможет оценить силу воздействия на людей матери Терезы. Вот так работает закон «Подобное притягивает подобное» в руках королевы. Она видит искру предназначения человека и способна разжечь из нее костер таланта и даже гения. Великому педагогу Агриппине Яковлевне Вагановой было достаточно нескольких часов с Майей Плесецкой, чтобы последняя вышла на новый уровень своих способностей в балете. Майя Михайловна так и говорила в своих интервью, что эти несколько часов с Вагановой дали ей больше, чем годы балетной школы. Обучать различным навыкам могут женщины и с другими развитыми матрешками, но только королева передает своим воспитанникам умение жить достойно и действовать благородно. Ее ученики всегда выделяются среди других профессионалов, манеры поведения, речью, суждениями о ценностях и жизни. Среди современных женщин королевами можно назвать, например, академика Наталью Петровну Бехтереву и тренера по художественной гимнастике Ирину Александровну Венер. Они также подарили миру приеду замечательных учеников и учениц. Чтобы почувствовать энергию и силу королевы, Достаточно посмотреть интервью с этими великими женщинами и настроиться на их волну. Что же может нарушить развитие матрешки королевы Гордыня. ее называют одним из страшнейших смертных грехов. Из-за нее упал самый совершенный и близкий к Богу ангел. Вот и королева в один прекрасный момент проходит проверку на гордыню, как голодреэль, когда Фродо протянул ей кольцо всевластия. Галадриэль — могущественнейший из эльфийских владык, персонаж романа «Властелин колец», книг Сильмариллион и Неоконченное предание Нуминора и Средиземья» Толкиена. Если тебя слушает и почитают множество людей, нужно иметь наивысший уровень осознанности, чтобы пройти последние испытание на полную капитуляцию и принятие. Это непривязанность к положению, имени и форме. Особенно в нашем мире — когда статус и положение в обществе часто правят бал. Королева хорошо знает, что Слава — ветреная подруга. Сегодня люди тебя превозносят, а завтра могут легко объявить врагом. И хотя сила влияния королевы на людей действительно велика, даже она не защищена от переменчивости настроения толпы. Однако, когда шестой центр только раскрывается, и ты познаешь всю свою мощь, то у эго появляется последний шанс перехватить власть. Семена гордыни могут прорасти либо на почве чувства исключительности, желания власти и привязанности к своему положению старшей. Тогда произойдет отклонение в избыточность. Либо, когда преобладает страх потерять лицо и выпасть из роли мудрой наставницы. В этом случае мы будем иметь дело с перекосом в недостаточность. Застревание же — самый тонкий вид гордыни. Женщина знает, что обладает всеми королевскими способностями и достоинствами, но не торопится дарить их миру и разменивать свою спокойную жизнь на публичное заявление о себе. Ставки на уровне шестой матрешки очень высоки, поскольку последствия перекосов или застревания будут болезненными уже не только для самой женщины, но и для всех, кто доверяет ей свою жизнь и таланты. Отклонение королевы не на виду. Они скрываются под толстой овечьей шкурой милосердия и любви к ближнему. В случае избыточности, мать-благодетельница, женщина старается быть единственной спасительницей мира и очень ревностно относится к сестрам по цеху. Она хорошо знает силу своего положения и, как черная дыра, старается захватить максимальное количество подопечных в свое поле, чтобы единолично им помогать. При этом она действительно помогает, Правда, лезет даже тогда, когда ее не просят. Важно, что при этом благодетельница требует подтверждения ее исключительного статуса и своей помощью делает людей ей обязанными. При перекосе в недостаточность — мать всех и вся. Все не так авторитарно, как у благодетельницы, но женщина тоже стремится иметь свиту побольше и считает, что без нее мир рухнет. Но только в ней больше страха потерять данный статус, чем жажда власти над людьми. А застревание в принцессе происходит тогда, когда женщина просто боится ответственности и необходимости на данном этапе развития выйти в свет королевой и старается по максимуму отказываться от открывающихся перспектив. По большому счету, просто отказывается взрослеть. Давай рассмотрим перекосы подробнее. Итак мать-благодетельница или перекос в избыточность. Женщина в перекосе мать-благодетельница может быть опасной для тех, кто попадает в ее поле влияния. В отличие от здорового состояния королевы, благодетельница достаточно агрессивно вербует себе сторонников, используя для этого самые благородные и достойные цели. Ко мне на прием пришла Ольга, жертва такой благодетельницы. Она долгое время была ученицей читы писателей-философов. Супруги ушли из жизни в преклонном возрасте один за другим. Ольга искренне любила и почитала своих наставников и очень переживала их кончину, как переживают уход родителей. Вскоре ей предложили поучаствовать в сохранении наследия ее учителей. Она же, в свою очередь, придумала интересную форму популяризации их наследия и вскоре возглавила проект, причем на волонтерских началах. В рамках своей деятельности Ольга и столкнулась с матерью-благодетельницей, которая на любых официальных встречах не упускала возможности подчеркнуть свою исключительную роль в поддержке наставников Ольги при их жизни. Благодетельница, а она в прямом смысле являлась главой благотворительного фонда, всячески пыталась давать Ольге советы и часто приглашала на мероприятия своего фонда. Но та стала замечать, что люди из окружения ее наставников как-то очень странно относятся к благодетельнице и стараются с ней лишний раз не пересекаться. Ольга продолжала реализовывать тот проект, который придумала, развивала платформы в интернете, собирала и монтировала видеозаписи выступлений своих наставников. И в один далеко не прекрасный момент вдруг обнаружила, что благодетельница всем представляет ее проект как свой, а сама Ольга, оказывается, ее штатный сотрудник. Моя клиентка обратилась к наследникам за разъяснениями, но те просто посоветовали не связываться, мол, все само со временем встанет на свои места. Прошло еще пару месяцев. Аудитория проектов стала исчисляться уже тысячами. И благодетельница перешла на новый уровень. Она в прямом смысле приказала Ольге собрать деньги с подписчиков в платформ для ее фонда. На что моя клиентка вежливо ответила, что не является ее сотрудником. Готова с радостью разместить объявление со ссылкой на контакты фонда, но сама деньги собирать не будет. Вежливый отказ очень быстро перерос в скандал. Благодетельница угрожала на самом высшем уровне зарубить проект Ольги и вообще уничтожить ее. Началась настоящая травля. Но тут неожиданно для благодетельницы другие ученики и почитатели творчества писателей-философов, а также родственники и наследники их, стали на сторону Ольги и защитили ее проект. Однако эта война стоила моей клиентке физического и психологического здоровья, поэтому она и попала ко мне. Ольга понимала, что для нее эта ситуация стала большим уроком, ведь она чувствовала, что нужно было сразу четко заявить о своих границах и в самом начале пресечь все попытки присвоения проекта благодетельницей. Но моя клиентка не прислушалась к интуиции и побоялась идти на конфликт. Матери-благодетельницы действительно способны сделать много хорошего, но не только ради добра на всей земле, а больше всего ради бонусов, почитания, власти, славы, которые приносит такая деятельность. Это может быть женщина-лидер в любой сфере — искусстве, спорте, журналистике, медицине, где угодно. Их часто можно встретить на разных профессиональных тренингах, семинарах и собраниях сообществ. Отличительной чертой благодетельницу по сравнению с королевой Будет стремление держать всех и вся под контролем. А тех женщин, у кого есть шансы раскрыть свою королеву, побыстрее сделать своими преданными волонтерами и последователями, чтобы потом зорко следить за ними и на корню пресекать любые попытки стать лидером в чем-то своем. Остерегайся таких женщин. Опыт показывает, что они неисправимы. Уж слишком сладок мед, власти и славы. «Мать всех и вся» или перекос в недостаточность. Мать всех и вся в случае немного полегче благодетельницы. Если последняя достаточно быстро переходит к агрессивному нанесению добра и причинению пользы окружающим, то мать всех и вся мягко навязывает своей мудрости поддержку под девизом ⁇ Я желаю тебе добра, послушай, старушку, это ради твоего блага ⁇ Это те женщины, у которых на лице написано, «Я лучше знаю, что тебе нужно». Но нет, они, конечно, не произносят этого вслух, а поступательно и постепенно донимают своими советами и помощью, даже когда их не просят. Часто это связано со страхом принятия своего возраста, особенно после знакового юбилея с цифрой 50 на торте. Женщина иногда просто не понимает, как жить дальше. Она еще чувствует себя молодой и полной сил, и при этом у нее есть мудрость и опыт. Но зеркало и стереотипы, принятые в обществе, как будто говорят ей, «Ты уже не молода и не можешь жить полной жизнью, как раньше. Кому ты теперь нужна?» На самом-то деле, это негативная ограничивающая установка. Тонкая, подспудная и довольно трудно выявляемая. Но она есть, и при раскрытии королевы эго может разыграть эту козырную карту. Тогда женщина начинает искать смысл своей жизни в проживании жизни тех, кому еще не поздно совершить что-то масштабное. Ее может зациклить на детях, внуках, учениках или даже вовсе на случайно встреченных людях, которые готовы ее слушать. И тут есть тонкая грань с другими перекосами. Мать всех и вся отличается от родины матери, хранительницы и от других похожих отклонений в недостаточность тем, что у нее действительно очень много сил, мудрости и возможностей помочь без истощения своих ресурсов. Наоборот, у нее открывается верхний поток энергии, и ей нужно его реализовать. Но страх, что кто-то усомнится в ее праве на эту реализацию и способности ее осуществить, и толкает мать всех и вся, чтобы не ждать, когда к ней обратятся, а самой активно и настойчиво искать себе детей для заботы. Ирма — пожилая и красивая женщина, сразу вызывающая к себе расположение. Мы встретились на курорте и довольно быстро подружились. Она была интересным собеседником, у нас было много общих тем для разговоров. Меня восхищали ее воспитанность и даже своего рода аристократичность. Но уже через несколько дней нашего общения я вдруг обнаружила, что Ирма заняла по отношению ко мне позицию старшей и начала активно искать у меня подтверждение своему статусу. Я же изначально заняла позицию равной и не видела в Ирме наставницу. После сделанного открытия я даже немного растерялась. В разговорах на бытовые темы она настойчиво старалась дать мне свои советы, а потом проверяла, воспользовалась ли я ими. Затем Ирма начала выводить меня на беседы об отношениях и намекать, что может многим со мной поделиться. При этом она постоянно старалась угостить меня обедом, пригласить на дорогую экскурсию или спа-процедуру в качестве ее гости. Я была вынуждена под разными благовидными предлогами избегать нашего общения и отказывалась от соблазнительных предложений. Но Ирма просекла это и однажды решилась на откровенный разговор, в котором призналась, что весьма разочарована тем, что я не принимаю ее на роль старшей подруги. Заверила, что была бы счастлива, если бы я согласилась перенять ее мудрость и стать ее компаньонкой на отдыхе. На что я вежливо отказалась от предоставленной чести, сославшись на скорый отъезд, и уверила, что в отеле наверняка есть много молодых женщин, готовых с радостью откликнуться на ее предложение. К сожалению, не все откликнувшиеся были честны. В тот же вечер в ресторане я была свидетельницей того, как Ирма общалась с двумя молодыми дамами, которые явно подыгрывали ей, слушая, якобы с открытыми ртами, а при этом поглощая весьма дорогой ужин за ее счет. Казалось бы, в поведении матери всех и вся нет ничего плохого. Но этот перекос опасен в первую очередь для самой женщины. Она теряет ясность, и в своем стремлении найти учеников может стать жертвой льстецов и прихлебателей. Они будут с ней, пока блага имеют материальную поддержку. Но когда появится более щедрая наставница или у этой закончатся деньги, такие ученики оставят ее, не задумываясь. Я уж не говорю о том, чтобы выказать благодарность и поддержку своей наставнице в трудные времена. Так мать всех и вся рискует на склоне лет остаться нереализованной и с разбитым сердцем из-за, как ей кажется, человеческой неблагодарности. Принцесса или застревание? Принцесса женщины, у которых могут быть отлично развиты четвертые и пятый центры. Они хорошо чувствуют других людей и природу, любят помогать, могут исцелять и вдохновлять. Но им страшно от еще больше раскрывающихся способностей и от ответственности, которую те за собой влекут. Не каждая женщина может справиться, когда вдруг обнаруживает, что ясно читает скрытые мотивы и мысли человека или его историю либо во сне вдруг начинает видеть предстоящие неприятности у близких или знакомых, а то и крупные катастрофы. Обычно состревание происходит, когда женщину все и так в жизни устраивает. Она чувствует себя на своем месте и не хочет ничего менять, не хочет сильнее проявляться масштабироваться, выходить на какой-то новый уровень. Принцессу окружают близкие и друзья, которые принимают ее со всеми особенностями восприятия мира и способностями. Она пользуется достаточным уровнем доверия, может что-то советовать другим и вдохновлять их на определенные действия. Но сама она не торопится ничего серьезно менять в своей жизни и развиваться. Еще принцесса часто произносит такую фразу «Я тут ни при чем». «Это что-то идет через меня, я же ничего не делаю». Принцесса отказывается брать ответственность за свой вклад в общее дело. Ну, например... У нее есть какие-то способности, и здесь полезно взять ответственность за то, чтобы их развивать. Да, эти способности идут через нее, и ее ответственность в том, чтобы поддерживать себя в нужном состоянии и развивать свой дар. Выход на большую аудиторию требует заявления о себе, что приносит не только общественное уважение и расширение сферы деятельности и влияния, но и грозит появлением недоброжелателей, хейта, критики, завистников и сумасшедших, с которыми нужно будет что-то делать. Им ты не скажешь «это не я, хата не моя». Принцесса — это очень тонкая форма гордыни. Ей известно, что по праву она — королева, и ее способности — результат ее развития. Но она не готова дарить их всем, рискуя своей спокойной жизнью. Однако способности и энергию нужно как-то реализовывать. Поэтому принцесса выбирает безопасную, максимально непубличную деятельность. Например, берет себе минимальное количество учеников, запрещает где-либо о себе писать и упоминать, желая оставаться незамеченной и малоизвестной даже в узком кругу профессионалов. Такая позиция чревата тем, что не вся энергия будет использоваться, а предназначение окажется реализованным не на процентов, Но на шестой матрешке уже сложно взять и отказаться от заложенных в тебя способностей и поступающей энергии. Начнут возникать такие жизненные ситуации, в которых принцессе придется заявить свои права на трон, ради себя же самой. Моя знакомая, врач-пульмонолог Александра Николаевна, кандидат медицинских наук, на протяжении двадцати лет поражала своих коллег невероятным врачебным чутьем и способностью лечить даже очень сложные случаи. Ей неоднократно предлагали занять пост в исследовательском институте, а в последние годы часто просили прочитать курс пульмонологии и поделиться своим опытом. Но она отказывалась и продолжала лечить и преподавать на кафедре анатомию. Как-то у нас зашел весьма доверительный разговор, и доктор призналась, что боится открыть всю правду о том, как ей удается так эффективно лечить больных. С детства Александра знала, что станет врачом. Учебу в медицинском ей давалась относительно легко. Знания плюс интуиция позволяли ей очень быстро принимать правильные решения. Но однажды на кафедре она столкнулась с редким случаем, когда никто не мог поставить диагноз пациенту. Доктор много думала, искала похожие случаи в исследованиях и мировой практике, но никак не могла найти ответ. А ночью ей приснился сон, в котором она увидела в карте своего пациента результаты редких анализов и диагноз. Проснувшись, Александра Николаевна поняла, что ответ найден. Она провела увиденные во сне исследования, и диагноз подтвердился. Пациенты вылечили, а ей рукоплескала вся больница. Но это не обрадовало врача. Она знала, что среди коллег и так есть завистники, которые периодически пакостили ей. А после такого триумфа они, конечно же, усилили свои старания. Так и получилось. Едких замечаний и мелких подставок стало гораздо больше, но Александра молчала. Вскоре она ушла с кафедры и перевелась в другую больницу, но слава шла впереди нее. Ее отделение стали посылать пациентов со сложными случаями. Каждый раз после интенсивных раздумий и поисков доктор находила ответы во сне. Она чувствовала, что не заслуживает своей славы и тем более не может читать об этом лекции студентам. А чувство страха, беспокойства и неуверенности нарастало. Ей постоянно казалось, что она должна что-то сделать, но никак не понимала, что именно. Мы договорились о курсе терапии. В процессе выяснилось, что Александра Николаевна боится проявлять свои нестандартные способности и открыто о них заявлять. Но ей при этом действительно хочется не просто лечить и читать лекции по анатомии, и очень хочется готовить новое поколение талантливых врачей и внести свой вклад в науку. Я постаралась объяснить, что открывшиеся у нее способности Это показатель того, что она реализует свое настоящее предназначение, а также результат ее зрелости как женщины и профессионала. Она вовсе не обязана рассказывать своим студентам обо всех тонкостях своего мастерства, во всяком случае не всем. Но весьма вероятно, что если она все-таки начнет преподавательскую и наставническую деятельность, то среди ее подопечных может оказаться врач со схожими способностями, И ему или ей, скорее всего, понадобится поддержка моей клиентки, ведь подобное притягивает подобное. Когда через пару лет мы снова встретились в компании общих друзей, Александра Николаевна готовила серьезную научную работу со своими аспирантами. Мы разговорились, и доктор поделилась, что среди коллег, оказывается, не одна она использует нестандартные методы диагностики. Ее научный руководитель сама завела разговор о таких случаях, И выяснилось, что подобное проявление врачебной интуиции далеко не редкость в медицинских кругах. Об этом в своих лекциях говорил клинический психолог Джордан Питерсон. Он определяет подсказки во снах как продуктивную работу сознания, основанную на опыте целостности и зрелости человека. После этого моя клиентка окончательно поверила в свои силы и обрела наконец душевное равновесие. Пора переходить к практике. Формат книги не позволяет мне дать глубинные практики на раскрытие шестой матрешки. Они требуют сопровождения и определенного опыта. Но можно подготовиться к этому этапу твоей жизни и попробовать почувствовать королевское состояние настолько, насколько это позволяет сделать твоя текущая вертикаль развития. Следующие упражнения помогут тебе ощутить свою королеву на уровнях тела, эмоций и мышления и проверить, готова ли ты полному развитию шестого центра. Перед следующей практикой убедись, пожалуйста, что в ближайшие несколько минут никто тебя не будет отвлекать. А если ты за рулем, пожалуйста, останови машину на время практики. Или сначала доедь до места назначения, а потом уже сделай ее. Упражнение «Твое внутреннее королевство». Сядь на стул и поставь стопы на пол. Или, если тебе удобней, можешь устроиться в позе по-турецки на мягком коврике. Сделай глубокий вдох и выдох. Немножко подвигай телом, чтобы вернуть свое внимание сюда. Расслабь челюсти, глаза подвигай немного шеей и плечами чтобы расслабить эту область <дых> поставь стопу удобно и выстрой спину так чтобы она была прямой но при этом чтобы у тебя не возникало перенапряжения спокойный вдох И выдох. Обычно это упражнение проще делать с закрытыми глазами. Но если тебе так некомфортно, то можешь их оставить открытыми. Только расслабь свой взгляд. Делаем вдох. И выдох. Во время вдоха просканируй свое тело. Если где-то почувствуешь напряжение, на выдохе направь туда поток теплого воздуха, расправь плечи, расслабься. И сейчас перенеси свое внимание во второй центр, в Йоне, в область матки. создай чувство укоренения, соединения с землей, так чтобы ты чувствовала устойчивую опору и направь поток благодарности земле. <звы> Если еще осталось какое-то напряжение, дай этому напряжению спокойно стечь вниз и уйти в землю, чтобы оно потом стало удобрением для чего-то полезного для тебя. Почувствуй ответный восходящий поток от земли. И дай ему подняться вверх, наполнить твои ноги. Первый центр. Второй центр. Третий центр. Если тебе для наполнения нужно чуть больше времени, просто задержись, поставив текст на паузу. Продолжай поднимать этот поток вверх и создай чувство расширения, которое свойственно для четвертого центра. Перенеси внимание в свой сердечный центр. Наполни и его любовью, чувством гармонии, своей улыбкой, вниманием. Скорее всего, в этот момент ты уже будешь чувствовать и верхний поток, и просто наблюдать, как они переливаются, перемешиваются, наполняя тебя. Переноси свое внимание в пятый горловой центр. Наполни его. Посмакуй это ощущение чистого, приятного потока. И теперь подними свое внимание выше. В область межброви. В шестой центр. Если вдруг у тебя почувствуется головокружение, то просто положи свои ладони на пол. Поставь стопы покрепче, так чтобы напомнить себе, мне есть на что опереться. И теперь... Находясь своим вниманием в шестом центре, осмотри свое тело так, как королева осматривает свои владения. Понаблюдай, почувствуй каждую конечность. Руку, ногу, другую руку, другую ногу. Рассмотри своим вниманием внутренние органы. Прислушайся к сердцебиению, к дыханию. Возможно, сейчас какой-то участок твоего тела требует особенного внимания. Прислушайся. Куда просится твое внимание сейчас? И направь туда то, что необходимо. Может быть, исцеление. Может быть, расслабление. Может быть, чувство опоры. Или наоборот, легкость и гибкость. Ты можешь туда же переложить свои ладони. Так, чтобы еще больше сфокусировать свое внимание на этом участке тела. Присмотрись, где еще не хватает твоего внимания, и направь его туда, как королева, которая заботится о процветании всего своего королевства. Выдели на это столько времени, сколько почувствуешь нужным. А теперь взгляни еще шире, за пределами тела, на свою жизнь, как на жизнь в твоем королевстве, на то пространство, в котором ты существуешь. Что в твоем доме требует твоего внимания? Отметь для себя, что нужно сделать для твоего дома и направь туда свою королевскую волю, свое намерение. Сбалансировать, гармонизировать, привести к процветанию. Направь поток исцеления, поток изобилия на свое королевство, поток любви. Направь поток благодарности за всё, что есть в твоем королевстве. Почувствуй, как всё твое королевство заполняется благодарностью, чувством любви, благодатью. А сейчас перенеси свое внимание в четвертый сердечный центр поблагодари себя за эту практику и направь поток любви себе своему пространству твоим родным любимым просветленным мастерам и учителям земле солнцу миру Всем живым существам. Положи сейчас одну ладошку на лоб, а другую — на затылок. Побудь так немного. Переведи внимание на свое дыхание. Почувствуй, как на вдохе входит легкая прохлада, а на выдохе разогретый воздух обнимает тебя приятным теплом. Обрати сейчас внимание на то, как одежда касается тела, как тело касается опоры. А теперь аккуратно подвигай пальчиками рук, Ног. Головой. И дай себе еще несколько мгновений, чтобы аккуратно, бережно вернуться. Потянуться, открыть глаза и впустить в себя все, что тебя окружает. Можно обнять себя, мягко потянуться, если захочется зевнуть. А теперь, настроив тело, переходи к упражнению переживания эмоций. Но при этом почувствуй, достаточно ли у тебя ресурса. Вовсе не обязательно делать все упражнения подряд. Смотри по своим силам. Упражнение «Я королева». Создай для себя королевский образ. Может быть, ты захочешь только принять королевскую позу. Или походить по комнате, представляя, что ты идешь к трону. А может быть, ты подберешь себе специальную одежду, макияж, сделаешь прическу. Кстати, вовсе не обязательно в старинном стиле. Для вхождения в образ можно найти фотографии современных королев или посмотреть фильмы, в которых есть героиня, женщина царских кровей и соответствующего воспитания. Главное, чтобы образ был для тебя созвучен и нравился тебе и при этом был королевским. А теперь постарайся перевоплотиться. Встань, выпрями спину, шею и пройди с неспешным королевским шагом по комнате. Посмотри на себя в зеркало. Что ты чувствуешь? Комфортно ли тебе в этом образе? Может быть, ты смущаешься, и тело хочет сжаться и стать незаметным. А может быть, наоборот, изнутри поднимается владычица, которая жаждет повелевать. А может быть, тебе смешно, и хочется все это поскорее прекратить? А может быть, ты побаиваешься поднимающейся изнутри силы и ответственности, которую она за собой влечет? Исследуй свои реакции. Желательно сделать это письменно. Прямо запиши все, что придет. Возможно, кстати, заодно поднимутся какие-то ограничивающие убеждения. Что с ними делать, ты уже знаешь. Твоя задача — добраться до состояния королевского достоинства и благородства. Внимание! Не надменности и власти, а именно глубокого переживания твоей ценности и значимости для мира, и людей. Возможно, у тебя все получится с первого раза, или понадобится сделать несколько подходов. Не расстраивайся, если сразу не получится. Это абсолютно нормально. Когда у тебя получится уловить это состояние, закрепи его следующим упражнением. Упражнение якорь состояния. Выбери украшение или небольшую вещь, которую ты сможешь носить с собой. После того, как ты войдешь в это свое королевское состояние, возьми в руки эту вещь и произнеси «Теперь это символ моего королевского состояния». И подержи ее в руках, как бы заряжая его своим состоянием. Носи этот предмет с собой, и время от времени Касаясь его, помогай себе проживать состояние королевы. Так ты постепенно укрепишь и углубишь его, и постепенно привыкнешь жить и действовать в нем. При развитии шестого центра это поможет тебе принять твою силу и ответственность, а также перестать бояться масштабных предложений от мира.